А вы собственно кто? поинтересовалась старушка, окинув его с головы до ног пронзительным взглядом. Антон представился и даже достал удостоверение. Она его внимательно изучила и обратилась ко мне. Значит, правду говорила, сощурилась старушка, не спуская с меня глаз. Действительно помогаешь. Не просто помогает, «Самый наш перспективный сотрудник», — заверил Селиванов. «Вы уж ответьте на ее вопросы, а мне пора. Служба зовет». «Хорошо», — протянула Виталина Аркадьевна, проводив его взглядом. Когда шаги Селиванова на лестнице стихли, она повернулась ко мне. «Так в чем дело-то?» «Похоже, что Вероника покончила с собой». «Ой!» — только и смогла произнести соседка, прикрыв рот рукой. А потом неожиданно добавила. «Но круглая дура!» «Это почему?» «Да потому!» — в сердцах ответила та и махнула рукой. «Вся жизнь впереди у девки была. Так она ее не просто пропила и прогуляла, так и вон что удумала. Как она это сделала-то?» Перерезала вены в ванне, скорее всего. Подробнее вскрытие покажет. «Странно», — протянула соседка. «Что именно?» «Она с детства крови боялась. Вся в мать. Та вот выбрала уйти иначе. Да уж, наследственность у Вероники, конечно, по этой части так себе». Видимо, смерть дочери произвела на нее более серьезные впечатления чем мы могли предположить», — развела я руками. «Даже о сыне не подумала», — сердито сказала Виталина Аркадьевна. «Он ведь единственный, кто остался у неё из родственников», — осторожно спросила я. «Насколько я знаю, да». «Виталина Аркадьевна, у Вероники больше не было детей». «После Мартына?» «Не обязательно». Уклончиво ответила я. Да нет, два раза она беременная ходила, это точно. Может, двойня? Не собиралась я сдаваться. Не может, раздраженно ответила старушка. Что я, считать не умею? В ее ясном уме я не сомневалась. Равно, как и в способностях к счету. Потому сочла за благо... Оставить ее вопрос без ответа и виновато потупить взгляд. «Так когда вы видели Веронику последний раз?» Я все-таки повторила вопрос, который задал ей Селиванов. «Надо подумать». Она уставилась куда-то в пустоту и, наконец, ответила. «С неделю, пожалуй». «Обычно вы как часто пересекаетесь?» «Не часто. Она же все больше дома сидит». «Особенно в последнее время». «Спасибо», — я поблагодарила старушку и отпустила с миром. Она попыталась было попасть в квартиру Светловых. Пришлось объяснить, что делать это в интересах следствия нельзя. Домой я отправилась пешком, попутно размышляя. Еще несколько часов назад я была уверена, что разговор с Вероникой внесет определенную ясность в расследование. Теперь же вопросов стало только больше. Удивительно, что женщина, не проявлявшая особой любви к своей дочери, настолько остро отреагировала на ее смерть, что решила последовать за ней. Все-таки у Вероники был еще сын Мартин, пусть он жил с отцом, но неужели ее не остановили материнские чувства? Я вдруг подумала о предсмертной записке. В комнатах ничего такого мне на глаза не попалось. Но не исключено, что мы не заметили ее в полумраке ванной комнаты. Картина, лежащая в черной воде Вероники, вдруг снова встала у меня перед глазами. Резкий запах, серое лицо, мокрые волосы и бутылка на полу. «Кстати...» До того я видела у неё только винные бутылки. Возможно, она решила увеличить градус, чтобы забыться. Только это не помогло. В любом случае, если она оставила какую-то записку, очень скоро мы об этом узнаем. Только что я рассчитывала в ней найти. Признание о двойне? Слова любви к детям? Вряд ли. Дома я бесцельно ходила от стены к стене сочиняя все новые и новые тексты для предсмертных посланий от лица Вероники Светловой. Наконец, мои мысли прервал телефонный звонок. К моему разочарованию оказалось, что звонит не Антон, а Субботкин. «Татьяна, не отвлекаю?» — спросил он чересчур формально. «Я уже дома», — заверила я его. Мы побеседовали со старушками во дворе дома Лысенко, и на удивление они смогли вспомнить Кузнецова по фото. Он пару дней околачивался у близлежащих домов и показался им подозрительным. «Даже не удивляюсь», — ухмыльнулась я. «Такое сложно выдумать. Шувалова они случайно не вспомнили?» «К сожалению», — ответил Субботкин. «Но показаний Кузнецова должно хватить». «Конечно, нам бы еще мотив». «Месть старому другу не подтвердилась?» «Нет, проверили и не нашли точек соприкосновения Вениамина Лысенко с Шуваловым». «А с Лидией?» «Только то, что нам уже известно от тебя». «То есть не проверяли», — уточнила я. «Ну а что нового-то мы узнаем?» «Мотив. Разве не его вам не хватает?» на культуру в регионах не так много выделяют, чтобы за это убивать», рассуждал вслух Виктор. «Согласна. Тем более, что Лысенко жили довольно скромно». «Могли отдавать все детям», — предположил Субботкин. «Не могли», — возразила я. «Не особенно-то они были близки, раз на старости лет легко уехали за сотни километров от детей, когда там ни сегодня-завтра ни внуки должны были появиться». Может, не хотели становиться бабушкой и дедушкой. Чувствовали себя молодыми и полными сил. Для себя пожить, наконец, решили. «Подожди», — перебила я его. «Кажется, в этом что-то есть». Евгения, сестра Лидии по отцу, рассказала, что та довольно легко приняла новость об их родстве. И это несмотря на то, что они ровесницы. То есть, пока мать Лидии была беременна, Ее отец закрутил роман на стороне, в результате которого и появилась Евгения. «Ну и что?» — не понял, куда я клоню Субботкин. «Добрая женщина, пожелая к тому же. Мудрость какая-никакая присутствовать должна». Я тоже так подумала сначала. «А теперь?» Думаю, что причина такой реакции могла быть в том, что она отлично понимала чувства отца. Просто потому, что сама была неверна в браке. То есть изменяла мужу по молодости? Нет, изменяла как раз тогда, когда и узнала о сестре. С обаятельным и импозантным Шуваловым. Ты думаешь, у них мог быть роман?» — удивился он. «Теперь я в этом почти уверена. Посуди сам. Они тесно общаются во время гастролей цирка» что не остается незамеченным. Однако в какой-то момент ее коллеги видят, что они почти перестают разговаривать. Поначалу я подумала, что это из-за какого-то разногласия или конфликта. А теперь понимаю причину. Их отношения перешли на новый уровень. Они стали их тщательно скрывать, сведя контакты на людях к минимуму. «Допустим», — отозвался Виктор. Сестра встретила Лидию в городе в компании Шувалова, о чем та слезно попросила молчать, чтобы не расстраивать мужа. Вениамин якобы беспокоился о ее подработках на заслуженном отдыхе. А на самом деле причина была другой. Именно, никаких подработок не было. Был бурно развивающийся роман, из-за которого она и переехала в другой город. К чему такая конспирация? удивился Субботкин. Шувалов не женат, Лысенко была дамой почтенного возраста, никто бы его не осудил, женись он на ней. «А её?» — спросила я. «Думаешь, она сама была против?» «Возможно, ведь для репутации Шувалова брак с ней был бы даже на благо, не молодуха какая-нибудь, а дама его возраста». Вениамин был старше Лидии на 7 лет. Возможно, у него были проблемы со здоровьем. Она могла банально жалеть мужа, с которым прожила так долго. К тому же уйти из семьи в 30 не то же самое, что в 60. То есть, по-твоему, Шувалов нанимает Кузнецова, чтобы избавиться от соперника, ускорив его отход в мир иной? Именно так. От Лидии он узнает, что она уезжает на несколько дней в родной город вместе с сестрой без мужа. У него рождается план, как избавиться от ее супруга. Но судьба злодейка подкидывает сюрприз в виде гриппа у сына Лидии. В последний момент она остается дома и в тот роковой вечер оказывается в машине вместе с Вениамином. Кузнецов говорил о том, что деньги Шувалов передавал в странном состоянии, будто с перепоя. Вот именно, он отправил любимую женщину в кому фактически собственными руками. Естественно, что это отразилось на его внешнем виде. «Может, и запил?» — рассудила я. «В этом что-то есть». «Обратись к лесных, поищите информацию, в какой больнице лежала Лидия после аварии». Вениамин скончался на месте. Она еще несколько дней пробыла в коме. «А это зачем?» «Надо», — ответила я коротко и быстро простилась. Утром я направилась на работу, причем сразу в кабинет Селиванова. Он что-то сосредоточенно записывал. Поэтому кивком указал мне на стул напротив. Я не стала садиться. Вместо этого подошла к окну и выглянула на улицу. Вид отсюда открывался на парк. Кроны деревьев были сплошь разноцветными, а дорожки — золотыми от уже опавших жёлто-коричневых листьев. На них то и дело мелькали пятна зонтов всех возможных расцветок. Я достала из сумки телефон и набрала номер городского цирка. Меня довольно быстро соединили со Снежаной Эдмундовной. Она с лёгкостью подтвердила то, о чём я уже догадывалась. Никаких подработок на благо цирка у Лидии Лысенко после выхода на пенсию не было. «Светлова-то, которую нас вчера Леша и лысый дёрнул обнаружить, не своей смертью умерла!» Услышала я голос Селиванова, когда он закончил свой разговор. «Вот как!» — протянула я, пока толком не понимая. «Как мне следует оценивать эту информацию?» Он приподнял подставку со стаканами, которая стояла у него на столе. Протянул мне бумажный пакет. «Вот, решил нанести ответный удар». «По фигуре?» — спросила я, заглядывая в пакет. «Нет, по нашему эффективному содружеству». «Ничего себе ты завернул!» — усмехнулась я. Мы устроились на диване. Селиванов подвинул ближе тумбу и водрузил на нее кофе и выпечку. Сам незамедлительно принялся поглощать купленное. Я рассудила, что с набитым ртом он мало что сможет мне рассказать. Поэтому спокойно выпила кофе и съела круассан с миндалем. Признаться, этот поздний завтрак пошел мне на пользу. Заметив во мне прилив энергии, Антон заговорил, вытирая салфеткой крошки со своей бородки. В общем, еще вчера было ясно, но хотели дождаться вскрытия. Судмедэксперты подтвердили, Веронике Светловой кто-то помог отправиться на тот свет. Хоть вены и были вскрыты, угол разреза говорит о том, что сама она себе такие раны нанести просто не могла. Кроме того, лезвие, которым это было сделано, пока не обнаружили. «А что с бутылкой?» «Какой?» — не понял Селиванов. «Рядом с ванной вчера валялась бутылка из подводки, если я правильно понимаю». «Да, пустая. В том смысле, что отпечатков на ней не нашли». «Даже хозяйки?» — уточнила я. Антон кивнул, а я убедилась, что моя интуиция сработала верно. Вчера я обратила внимание на смену предпочтений и полное отсутствие винных бутылок в зоне видимости. Это не всё. На шее следы удушения. Кто-то очень хотел с ней расправиться. Когда это произошло? Двое-трое суток. Из-за воды сложно точно понять. Свидетели? Ребята из комитета уже работают. И камеры тоже посмотрят. Они есть в подъезде? Я пыталась вспомнить, видела ли их там. «Нет, но есть несколько снаружи, которые захватывают вход». Слишком большой разброс по времени. С сомнением покачала я головой. «Что думаешь?» «Хотел у тебя то же самое спросить», — развел руками Антон и сложил ладони в замок на упитанном пузе. «Думаю, что дело дрянь», — резюмировала я. Что если все это время мы копали не там? Задал Селиванов вопрос, который, признаться, мучил и меня. Да уж семейка. Покачала я головой. Кажется, пора встретиться с бывшим мужем покойной. Игорь Великанов зачитал Селиванов, покопавшийся в материалах, а я вспомнила, что Вероника давала мне его контакты. Неужели мы упустили человека? который мог играть не последнюю роль в этой запутанной истории. «С него и начнем», — кивнула я. «Пока не могу придумать, зачем ему избавляться от бывшей жены и ее потомства. Но он может располагать интересными сведениями». «Я вот легко придумать могу», — вмешался Антон. «Миром правят деньги. Его сын может единолично завладеть всем имуществом Светловых». Судя по тому, что я о нём слышала, он не нуждается, хотя квартиры в Сталинке стоят больших денег, но убивать некогда близкого человека. «Не будем делать поспешных выводов», — предложил Селиванов, и я не могла не согласиться. Я набрала номер Игоря, который мне оставила Вероника. Ответил он только с третьей попытки. Я сказала, кто я и откуда, и попросила о встрече. Он очень сурово ответил, что занят хлопотами, связанными с похоронами бывшей супруги и ее дочери. Добавил еще, что сын переживает не самый легкий период в жизни. А оставить его в таком состоянии он не имеет права. В итоге он предложил мне встретиться прямо на похоронах. Место и время показались мне крайне неподходящими. Кроме того, я опешила от Тона Великанова и ситуации в целом. Но посоветовавшись с Селивановым, решила не настаивать. Может быть, оно и к лучшему. Кто знает, что успеет всплыть до разговора с ним. А всплыть кое-что действительно успело. В тот же день мне наконец-то позвонил Константин. Я очень надеялась, что с новостями, и оказалась права. "Таня", начал он. "Ну и задачку ты мне подкинула". Сам не думал, что это окажется так сложно. «Не томи», — попросила я. В общем, в консультации ничего не сохранилось после переезда на Лермонтовский. А вот архивные данные в роддоме найти удалось, хоть и с большим трудом. Там есть кое-что интересное. Более того, по записям мне удалось найти акушерку, которая принимала роды у Светловой в тот день. Она до сих пор работает в третьем роддоме. Наверняка она сможет вспомнить даже больше, чем скажут сухие записи в бумагах. «А у тебя?» — уточнила я не до конца, веря в такую удачу. Оригинала мне, конечно, никто не выдал. Я сделал копии и оставил их акушерке, чтобы она освежила память. Вера Анатольевна, так её зовут, будет ждать тебя завтра в 10 утра около приёмного покоя. «Ты лучший!» — выпалила я и простилась со старым другом. Вплоть до нашей встречи я не могла найти себе места и даже почти не спала. Неудивительно, что на месте я оказалась за 20 минут до назначенного времени. Наматывая круги, я вызвала недоумение на лицах вышедших покурить санитарок. Наверное, томиться в ожидании тут было положено мужчинам. Наконец я услышала свое имя и обернулась. Навстречу мне из приемного покоя шла женщина в коричневой куртке, накинутой на белый халат. Я представляла себе даму, если не пенсионного, то предпенсионного возраста. А кушеурке же на вид было никак не больше сорока пяти. Немного задержали на смене, сказала она. «Я переоденусь и выйду к вам, подождёте?» «Конечно», — заверила я её. Увидела в окно, что вы уже здесь, — улыбнулась она. «Знаете что? Прямо напротив наших ворот через дорогу есть кофейня. Давайте встретимся там минут через пятнадцать, а то вот-вот дождь начнётся». «Договорились», — ответила я и отправилась к выходу с территории. Погода действительно не баловала. Да и полчаса, проведенные на улице, давали о себе знать с замерзшими кончиками пальцев. Я заказала большой чайник чая и устроилась у окна. То и дело в помещение заходили медицинские работники. Их легко было узнать по халатам, торчащим из-под верхней одежды, медицинским маскам, которые некоторые забывали снять, а кого-то и по каплям крови на лице. Все они брали напитки и еду на вынос. Я подумала, как удачно для владельцев расположено кафе. В этот момент я заметила знакомую коричневую куртку. Вера Анатольевна спешила в эту сторону от ворот. Я посмотрела на часы и убедилась, что прошло минут десять, не больше. «Еще раз извините», — сказала она, раздеваясь и устраиваясь напротив. Я не тороплюсь, заверила я и налила ей чаю. Константин Павлович вчера передал мне это. Она выложила на стол прозрачную папку с копиями документов. На самом деле напрасно. Я прекрасно помню и Веронику, и ее деток. Вера Анатольевна, может быть, важна каждая деталь. Постарайтесь максимально подробно рассказать мне все, что помните об этой пациентке. Я тогда первый год работала, и большинство рожениц помню хорошо. Вероника особенно мне запомнилась. Такая юная и такая самостоятельная. А какая красавица. Она нам даже обложку журнала показывала, для которого снималась, представляете? Что же она с собой в роддом журнал взяла? Выходит, что так. Он у неё на тумбочке лежал. Видно, был дорог ей, пояснила женщина. Честно говоря, мне кажется, что ей очень хотелось вернуться в то беззаботное время, которое отняла у неё беременность. Может быть, всё было запланировано? Нет, ну что вы, она ведь даже не знала толком, кто отец. Пустилась в юности во все тяжкие. Хорошая девушка, но свернула не туда. Дурная компания, наверное, как это обычно бывает. Вот и забеременела. Матери-то у неё не было. А за неделю до родов и отец помер. Так она у нас и оказалась. В каком смысле оказалась, не поняла я. У неё ведь роды преждевременно начались. Ну, почитайте. Она кивнула на бумаги, лежащие на столе. Доставили её к нам экстренно. Видно, от переживаний всё и случилось. Ей же и похороны на сносях пришлось организовывать. Но срок подходящий был для родов. «Семь месяцев — это даже лучше, чем восемь, если бы не двойня», — ответила акушерка. А по моей спине пробежал холодок. Им бы, конечно, подольше в утробе посидеть, подрасти. Глядишь, и мальчик покрепче бы родился. «Мальчик?» Я чуть ли не вскрикнула от неожиданности, обратив на себя внимание девушки за кассой. «Ну да, девчонка-то хорошенькая, кроха». Но здоровые, и весело два с лишним. А вот братишка едва полтора кило весом и слабенький уж очень. Он не выжил, понизив голос уточнила я. Тоже задаюсь этим вопросом. Не знаю. Врачи предложили ей сразу же отдать его в дом малютки, мол, не жилец. Веронику и уговаривать не пришлось, ей бы одного вырастить, а тут сразу двое, да недоношенных. Она-то одна, никого у неё не было, так что мальчонку ей даже и не показали толком. Какое-то время мы молчали. Я была ошарашена услышанным, а акушерка предавалась воспоминаниям. Она им интересовалась, пока у вас лежала. Нет, — покачала головой Вера Анатольевна. У меня ни разу, хотя я к ней регулярно заглядывала. Может, и спрашивала, что у сестричек. Да разве они в курсе были, мальчонкины судьбы?» «Спасибо. Вы мне очень помогли», — поблагодарила я женщину. «Это было чистейшей правдой». «Я могу спросить, что случилось?» — неуверенно произнесла Вера Анатольевна. «Девочка действительно оказалась крепкой, выросла настоящей красавицей». «Училась в медицинском колледже, но погибла при неизвестных обстоятельствах», — обтекаемо ответила я. Мы простились с акушеркой, и я добралась до дома буквально на автопилоте. Выходит, никакой сестры-близнеца у Людмилы никогда не было. Но как тогда возможно то, что она умерла дважды? Я всеми силами пыталась придумать объяснение но не слишком преуспела. Более всего меня смущал тот факт, что когда Людмилу привезли в морг из квартиры несколько недель назад, то предварительно причину смерти установили как естественную. Повреждений или травм на теле обнаружено не было. Тем не менее, когда она была найдена пару дней назад, эксперты заключили, что она скончалась от удара тупым предметом. Теперь выходило, что в квартире Светловых и у мусорных баков на Луночарского была обнаружена одна и та же девушка, каждый раз мёртвая и скончавшаяся по разным причинам. Версия с сестрой могла бы всё расставить на свои места, но после встречи с акушеркой она рассыпалась в прах. Я достала копии архивных документов. И разложила их на кухонном столе. Исходя из написанного, в них все было точно так, как озвучила мне Вера Анатольевна. Беременность протекала нормально, но на 33-й неделе началась родовая деятельность. Светлову доставили в роддом, где она родила двойню мальчика и девочку. Выписали ее с дочерью на 14 сутки. Не придумав ничего лучше, Я набрала номер Кости. «Ты ведь читал архивные документы? Что скажешь?» Спросила я, как только он ответил. «Скажу, что я достоин как минимум благодарности за старание». «Ты и правда очень помог, но теперь все запуталось еще сильнее. Возможно, судмедэксперты совсем спятили или проявили выпиющую халатность. Хотя, ты знаешь, я ведь видела ее». «Кого?» «Санитар прислал мне фото Милы после того, как ее нашли на Луначарского ночью». «Скинуть?» «Обойдусь», — буркнул Костя. «Так вот, она выглядит свежей. В смысле, слишком хорошо сохранилась, если предположить, что умерла она незадолго до того, как ее тело пропало из морга». «Что ты думаешь делать с полученной информацией?» поинтересовался Константин. Для начала следует выяснить, что стало с сыном Светловой. Недоношенные дети в доме малютки долго не живут. Спешу тебя огорчить. Там и здоровые-то бывает, умирают без видимой причины. И тем не менее, сможешь раздобыть какую-нибудь информацию? Постараюсь, пообещал Костя, и мы простились. Я хотела было попросить свести меня с каким-нибудь гуру судебно-медицинской экспертизы, но решила, что лимит просьб я временно исчерпала. Тем более, теперь у нас есть целая группа. Пусть она в этом направлении и копает. Я вновь попыталась рассуждать сама. Даже если допустить, хранение тела в каких-нибудь инновационных, малоизученных условиях Причина смерти поменяться не может. Это казалось мне очевидным. Если только это не было какой-то неверно диагностированной клинической смертью или иным состоянием. Тут мне неожиданно пришла в голову идея, которую нужно было срочно проверить. Я набрала номер Селиванова. Мне нужно попасть в квартиру Светловых. Срочно. «Что случилось-то?» «Долго объяснять. Если хочешь, приезжай туда сам». «Таня», — начал было Антон. «Я выезжаю. Сделай так, чтобы мы смогли проникнуть в квартиру», произнесла я тоном, не терпящим возражений. Через двадцать минут я уже сидела на ступеньках рядом с опечатанной квартирой Светловой. Две поднимающиеся по лестнице девочки лет двенадцати посмотрели на меня с нескрываемым удивлением, а затем принялись о чем-то шептаться. «Я все слышу!» — от скуки крикнула я им вслед, а они хохоча припустили бегом вверх по лестнице. «Что?» — Селиванов как раз поднялся на площадку и решил, что я разговариваю с ним. Внутренний голос развела я руками. «Чей?» — не понял он. «Твой!» — не удержалась я от колкости, поражаясь отсутствию у напарника даже зачатков сообразительности. «И что говорит?» «Тебе слышнее?» — пожала я плечами и кивнула на дверь. «Открывай!» Он повозился с замками и, наконец, потянул дверь на себя. Я протиснулась в прихожую. Антон последовал моему примеру. Он огляделся. Зачем-то принюхался и обратился ко мне, почёсывая бороду. «Объясни, что ты тут хочешь найти?» «Сама толком не знаю». «И для этого ты выдернула меня сюда?» «Я думал, что-то срочное». «Очень срочное», — подтвердила я. «На твоей практике люди умирали дважды?» «Нет», — нахмурился Селиванов, следуя за мной в ванную комнату, где мы недавно обнаружили Веронику. «Вот и на моей, хоть и более скромной, тоже», — продолжала я. «А вот Людмиле Светловой это как-то удалось». «Что ты имеешь в виду?» «Девятнадцать лет назад Вероника Светлова произвела на свет двойню в роддоме номер три». «Ну?» — нахмурился Антон. «Здоровую». Хоть и недоношенную девочку, и мальчика весом полтора килограмма. То есть у Людмилы был брат? От него Светлова отказалась еще в роддоме. «Дела», — протянул Селиванов и опустился на диван. «Ты уверена?» «Более чем», — подтвердила я. Встречалась с акушеркой, которая принимала роды, видела архивные документы. «Но как тогда?» Неужели судмедэксперт ошибся? Ребята обещали все перепроверить. Не думаю, покачала я головой и оставила Селиванова сидеть в недоумении, а сама направилась в комнату Милы. Я осторожно открыла дверь, будто за ней меня мог кто-то поджидать. Первым делом я подошла к клетке, которая стояла на письменном столе. Крыса сидела в углу и была очень вялой. Я сходила в кухню, налила в кружку воды и наполнила ее поильник. Выдвинула верхний ящик стола и нашла там несколько пакетов с кормом. Лариска, позвала я, не имея представления, как ее на самом деле зовут. Животное лишь слегка повернуло голову в мою сторону. В прошлый мой визит я подумала, что крыса сдохла. Сейчас же она выглядела вполне живой, хоть и не активной. Я постучала пальцами по столу, желая привлечь ее внимание. Затем смочила руку в остатках воды и брызнула в клетку. Это возымело действие. Крыса, не поднимаясь, подползла к поильнику и начала жадно пить. Понятия не имея, как обращаться с грызунами, я все-таки открыла клетку и попыталась очистить поддон. За этим занятием меня и застал Антон, внезапно открывший дверь в спальню Милы. «Ты что, пришла сюда крысу спасать?» — поморщился он. «Отнесу мою соседке и дело с концом». Когда я была здесь последний раз, то была уверена, что животное сдохло. Она лежала лапками вверх, но Вероника объяснила мне, что Мила ставила над грызуном разные эксперименты. «И что?» Вероника не спешила записывать питомца дочери в покойники. Она подозревала, что крыса не мертва и еще оклемается. «Так оно и вышло», — догадался Селиванов. «Как видишь», — кивнула я в сторону клетки. «И что все это значит?» «Это нам и предстоит выяснить». Заверила я и попросила его найти какой-нибудь пакет. Через пару минут он вернулся. Я сгребла весь корм и попросила его взять клетку. «Надеюсь, это не поедет к нам в офис», — кивнул он на крысу. «Я тоже», — ответила я. «Возлагаю большие надежды на соседей». Мы покинули квартиру Светловой в компании «Грызуна». Поднявшись наверх, я первым делом позвонила в квартиру Виталины Аркадьевны и не прогадала. Старушка открыла дверь и оглядела нас с ног до головы. «Это что мне?» — догадалась она и кивнула на клетку в руках Антона. «Лене!» — ответила я. «Так ей и несите!» — фыркнула старушка. «Она дома?» «Должна быть! Проверьте!» ответила она, «Эту тварь не возьму, даже не думайте». Мы не успели ничего ответить, прежде чем соседка захлопнула дверь. Селиванов выразительно посмотрел на меня, а я молча переместилась в сторону квартиры Лены под лязганье дверной цепочки, которой Виталина Аркадьевна, по всей видимости, пыталась защититься то ли от нас, то ли от грызуна. Лена открыла дверь почти сразу. Она была в банном халате и с тюрбаном из полотенца на голове. Сначала внимательно посмотрела на Антона, потом на клетку в его руках и только потом перевела взгляд на меня. «Вы же из полиции?» — спросила Лена, сведя брови у переносицы. «Так точно!» — выпалил Селиванов и зачем-то протянул корочку вплотную к ее лицу будто она его не узнала. Девушка осторожно отвела его руку, не взглянув на удостоверение. «Что с Тимом?» Она вытянула шею и заглянула в клетку. «Ищет новый дом», проникновенно произнесла я и улыбнулась. «Я ведь даже не подумала о нем», «виновато», произнесла Лена и присела на корточки. «Сначала Мила, потом Вероника». А малыше ведь некому позаботиться теперь. «Возьмёте?» — протянул ей клетку Селиванов. «Конечно», — заверила Лена и добавила, смутившись. «Зайдёте?» Селиванов хотел было что-то сказать, но я незаметно толкнула его в бок и утвердительно кивнула. Лена предложила нам пройти в гостиную. Мы уселись на удобном кожаном диване, а она в кресле напротив клетку с Тимом поставила возле своих ног. «У меня не так много времени», виновата», — виновата произнесла она. «Скоро смена в ресторане начинается». «Что ж, тогда сразу к делу», — улыбнулась я. «Мила рассказывала вам что-нибудь о Евгении Сергеевиче Гераскине». «Гэтсби», — уточнила девушка. «Да», — кивнула я. «Какие отношения их связывали?» «Я, разумеется, слышала о нем, но не от Милы. Они что, были знакомы?» — спросила Елена. Выглядела она ошарашенной. «Пытаемся выяснить», — уклончиво ответила я. Я побеседовала с однокурсницей Милы, Соней. Она упомянула, что Мила строила планы, хотела проучить мать. «Так и я вам в первую встречу говорила, что отношения у них не ладились». — напомнила Елена. — Да, помню, — кивнула я. — Что-то конкретное о планах мести она вам рассказывала? Она просто очень устала от такой жизни и хотела выбраться отсюда. Ничего другого я от неё не слышала. — Что ж, — сказала я, поднимаясь, — не будем вас больше задерживать. — И спасибо за Тима. Я поставила пластиковый пакет с кормом рядом с клеткой, И мы с Селивановым покинули квартиру Елены. Едва мы сели в машину, он повернулся ко мне и посмотрел пристально, словно высматривал на моем лице неведомые знаки. Ты чего? Не выдержала я его взгляда. Что все это значит, спросил он. Я знаю ровно столько же, сколько и ты, вздохнула я и отвернулась к окну. Остаток пути до конторы Мы ехали молча. По прибытии поднялись в его кабинет. Я побоялась, что Антон продолжит засыпать меня вопросами, ответы на которые я и сама не знала. Поэтому под благовидным предлогом я отправилась домой, поручив ему назначить встречу с судмедэкспертом на ближайшие дни. Дома я долго бродила туда-сюда, пока, наконец, не устроилась за кухонным столом. Справа от меня лежал закрытый ноутбук, а слева стояла недопитая вчера чашка кофе. Прямо передо мной копии из архива. Я снова пробежалась по ним глазами, но никакой новой информации не нашла. Я потёрла виски ладонями, пытаясь собраться и проанализировать новости сегодняшнего дня. Накануне дня похорон Светловых я с трудом уговорила Селиванова отправиться со мной. Признаться, я просто сомневалась, что фокус с моей корочкой пройдет с таким человеком, как бывший муж Вероники. На кладбище мы отправились из конторы. Всю дорогу Антон ворчал и жаловался на жизнь. Я старалась не обращать на него никакого внимания. Подъехали мы как раз к окончанию отпевания. Люди выходили на улицу из храма. Только тогда я сообразила, что даже не знаю, как выглядит Игорь. «Где этот Великанов?» — поинтересовался Селиванов, видимо, задавшись точно таким же вопросом. «Понятия не имею», — честно ответила я. «Наверное, крохотного роста и щуплый». «Назло фамилии», — усмехнулась я, но сразу же одернула себя. Шутки в таком месте были совсем неуместны. Мы приблизились к входу в храм. Все столпились вокруг гробов, которых не было видно из-за гор цветов, покрывавших их. Я вспомнила, что бизнес Великанова как раз связан с цветами. Среди гостей были в основном студенты, однокурсники Людмилы. Я легко нашла Соню. Она стояла у самого гроба. Её детское ещё лицо было залито слезами. Рядом была соседка Лена, а возле неё мужчина с ребёнком. Я сразу поняла, что это тот, кто нам нужен. Мы терпеливо ждали удобного случая, чтобы подойти к Игорю. Выпал он только тогда, когда Великанов поблагодарил всех собравшихся и предложил сесть в автобус, который следовал в ресторан напоминальный обед. Селиванов дернул меня за руку, предлагая таким образом подойти к Игорю. Я инстинктивно сделала шаг вперед и вдруг резко замерла. На парковке, которая была отсюда хорошо видна, в черный внедорожник садился мужчина в длинной черной куртке с капюшоном. Тот был натянут на голову, хотя погода сегодня стояла на удивление хорошая. Несмотря на мешковатую одежду и расстояние, я, кажется, узнала его. Я попыталась разглядеть номера, но в этот момент Антон резко потянул меня за руку, и мне пришлось развернуться к нему. Мы подошли к Великанову. Он оказался среднего для мужчины роста, подтянутым, гладко выбритым. И я бы даже сказала, халёным. Селиванов представился. А Игорь предложил нам поговорить по дороге в ресторан. Это не совсем укладывалось в планы Антона. Оставлять тут машину он явно не хотел и даже поморщился. Я подала ему знак, что он может ехать. «В таком случае моя коллега Татьяна Юрьевна возьмёт это на себя», — радостно затараторил Антон не веря своему счастью и зачем-то добавил не к месту. Наш лучший сотрудник, между прочим. Сына Игоря отправил на другой машине с женщиной, которая, видимо, была его няней. Мы же с Великановым устроились на заднем сиденье его автомобиля. За рулем был водитель. «Я вас слушаю», — повернулся ко мне Игорь, когда мы тронулись с места. «Не знаю вашего отчества». «Начала была я». «Странное отношение к работе», — езвительно заметил он. «Можно просто Игорь». «Что ж, Игорь, расскажите мне, что послужило причиной вашего развода со Светловой?» Нисколько не смутилась я. «Все банально. Она оказалась не только плохой женой, но и отвратительной матерью». Он поморщился. «Хотя чего еще можно было от нее ожидать?» Одного ребёнка Ника бросила умирать, вторую даже не попыталась воспитать. Повезло, что девка умная, не в неё, в деда пошла. Выходит, вы в курсе, что Мила одна из двойни? Да, Вероника как-то проболталась по пьяни. Я сначала не поверил, а потом навёл справки. «И что?» — уточнила я. Всё подтвердилось. От наследника она написала отказ в роддоме. «Вы не пытались узнать, что с ним стало?» «Зачем?» — вскинул брови великанов. «Разве недостаточно того факта, что мать бросила собственное дитя?» «Узнай я об этой истории до появления Мартына. Ни за что не стал бы с ней связываться». «Когда она начала пить?» «Понятия не имею. Но думаю, что еще в юности. От меня она это умела скрывала». Довольно долгое время. Но любые тайны рано или поздно всплывают. В моём случае это произошло позже, чем хотелось бы. Ну, а конец мы с вами сегодня вместе наблюдали. Он кивнул назад в сторону кладбища. Смилые какие у вас были отношения? Хорошие. Она и в детстве была смышлённая, хоть и недолюбленная. С ней было интересно. «Я даже скучал по Миле первое время», — признался он. «Привык за несколько лет, должно быть». «Вы знали о том, что Людмила мечтала о медицинском вузе и даже подрабатывала уборщицей, копила на мечту?» «Разумеется», — ухмыльнулся он. «Вероника любила звонить мне в пьяном угаре и жаловаться на жизнь и дочь, что в её случае почти одно и то же». «У вас не было желания помочь девушке? Всё-таки человек вы состоятельный». «Было, но ей нужно было самой пройти эту школу жизни. Тем более, что она с раннего детства была закалена. Обеспечить Миле тепличные условия означало бы погубить её». «Может быть, вы просто боялись, что без неё Вероника опустится на самое дно?» «За Нику я не переживал», — усмехнулся он. «Она и так была на самом дне. От него можно было только оттолкнуться, но она не хотела». «Может быть, просто не хватило сил? В одиночку тяжело справляться с такими недугами», — предположила я. Великанов промолчал. «Тогда я перевела тему. Ведь, по сути, это было совсем не моё дело». Вы сказали, что Вероника жаловалась вам на дочь. Если я правильно понимаю, Людмила помогала матери, в том числе финансово. И тем не менее, Ника всегда находила на что пожаловаться. Ну а если не находила, выдумывала. Что, например, последнее время у неё была навязчивая идея, что Мила хочет её отравить. Я нахмурилась и на мгновение вспомнила как Вероника сидела в комнате дочери со стаканом вина в руке. Тогда она впервые показалась мне настоящей матерью, сопереживающей и даже любящей. Выходит, она чувствовала какую-то угрозу от дочери, хотя это могло быть просто-напросто последствия чрезмерных возлияний. С чем это было связано? «Девчонка целыми днями читала медицинскую литературу и готовила какие-то соединения прямо у себя в комнате», — развел он руками. «Ника просто форменная дура. Другая мать радовалась бы». «И что ваша бывшая супруга называла причиной, по которой дочь желает от нее избавиться?» «Она была уверена, что Людмила хочет ей отомстить». Он покачал головой. «За что?» Там было за что. Изломанное детство, жизнь в впроголодь при неплохом наследстве, отсутствие любви, перечислял Великанов. А Мила была способна на месть, как считаете? Убить собственную мать? Она не монстр, разумеется, нет. Он одарил меня испепеляющим взглядом. А на какое-то менее жестокое отмщение не сдавалась я. Решись она на что-то, я бы ее только поддержал. Веронике необходимо была, если не порка, то порядочная встряска. Вы поддерживали связь с Людмилой? Нет, но в общих чертах знала ее жизни через Нику. Игорь, как вы считаете, кто мог желать смерти семье Светловых? У вас есть основания полагать, что их могли убить? Кажется, он впервые за нашу встречу проявил настоящие человеческие эмоции. Я бы назвала их неподдельным удивлением. Я просто хочу знать, есть ли кто-то, кто мог желать зла Людмиле, Веронике или им обеим. «Желать зла или убить?» — продолжал отвечать вопросом на вопрос великанов. Мне хотелось его осадить, и я уже с трудом сдерживалась. Игорь, это могут быть враги, недоброжелатели, любовники. Если вам известно что-либо, стоит об этом рассказать. Думаю, у Вероники были мужчины. Но я бы скорее назвал это беспорядочными связями, нежели отношениями, — высокомерно заявил бывший муж. А у Людмилы? Я не общался с ней много лет, понятия не имею. Судя по рассказам Ники, Мила была помешана на учёбе. Так и жили, одна в отношениях с бутылкой, другая с книгами. Кстати, о бутылке. Продолжать этот бесполезный разговор мне совершенно не хотелось, но в голову пришла мысль. Что она пила? Вино, портвейн, пиво иногда. А крепкий алкоголь, водку? Я такого не помню но всё могло поменяться в её предпочтениях. «Кто знает!» — ухмыльнулся он. Остаток пути мы проехали молча. Водитель учтиво помог мне выйти из машины. Уже на улице Игорь пригласил меня пройти с ним в ресторан. Я вежливо отказалась, поблагодарив его за беседу. Достала телефон, чтобы позвонить Антону и увидела на экране пропущенный звонок от Субботкина. Тогда я быстро набрала сообщение Селиванову. Странный тип. Затем перезвонила Виктору. «Привет!» — радостно поприветствовал меня он. И я поняла, что сейчас будут новости. Лысенко лежала в коме в третьей городской больнице на Хвойной, восьмое отделение интенсивной терапии. И? Протянула я заинтригованно. «Приезжай!» — весело выдал Субботкин. «В смысле? Ты с ними не поговорил?» — удивилась я. Но тут же поймала себя на мысли, что у Виктора нет таких самоотверженных сотрудниц, как я. В отличие от Селиванова. Мог бы, кстати, давно подарить обещанный букет. По-моему, я уже на три наработала. «Ты поговоришь?» Завтра сможешь, я договорюсь. Договорились, вздохнула я и простилась. Геннадий Михайлович про Аллу Лысенко давно забыл. Тело нашли, родителям отдали. Моя работа выполнена. Родственники уверены, что обе аварии в их семье несчастливое совпадение. Такое бывает, оставить бы уже эту историю в покое. Только в моем характере отсутствовала кнопка преждевременного торможения. Мне все нужно было довести до конца. Я открыла приложение с железнодорожными билетами и увидела там последнее свободное место на вечерний экспресс. Вверху экрана ярко-оранжевым была выделена реклама «Незабываемое путешествие по реке Нил». Я покачала головой кого я обманываю, ради кого я жму кнопку, оплачивая этот последний билет, который мне, к слову, никто не возместит, ради справедливости и семьи Лысенко или ради Лазаря, будь он хоть Нилом, хоть Кимом. Прибыла я довольно поздно, села в такси и назвала адрес. Смотрела на огни ночного города и до последнего не знала, какое решение принять. Когда машина остановилась возле дома Лазаря, я все еще не понимала, чего хочу. А главное, что будет лучшим решением. В этот момент к нужному мне подъезду приближалась молодая пара. За хозяевами весело виляя хвостом бежал очаровательный коричневый пудель. Они достали ключи, и я решила, что это знак. Вошла за ними в подъезд, поднялась на нужный этаж и уже без лишних раздумий нажала кнопку звонка. Мне никто не открыл. Я зачем-то посмотрела на часы, хотя прекрасно знала, что для сна рановато. Я снова позвонила. Тишина. Потопталась у двери несколько минут, постучала сначала кулаком, а потом и ногой. В итоге пришлось заключить, что дома никого нет. Внизу я убедилась в этом, поговорив с консьержем. Он не видел Лукашова уже несколько дней. Я вышла на улицу и вызвала такси, попросила отвезти меня в ближайшую гостиницу. Она оказалась всего в пяти минутах езды. Я быстро зарегистрировалась и поднялась в скромный, но чистый номер на втором этаже. Опустилась на кровать и стукнула кулаком по одеялу. Почему-то я решила, что Лазарь будет меня терпеливо ждать 24 на 7. Он мог отлучиться по работе, знать бы только, какое именно. Деятельность айтишника не предполагает длительных командировок. Работать он может откуда угодно. А вот люди для ответственных и опасных поручений, вроде Кима Барзина, как раз могут сорваться по первому зову, в том числе неожиданно. Мне не хотелось думать об этом. Я стала гнать эти мысли прочь. Я попыталась придумать, где еще он может быть. Возможно, прямо сейчас лазарь нежится у океана с длинноногой подружкой. Эта мысль не понравилась мне еще больше. Я отправилась в душ, в надежде, что вода смоет все мои переживания. Утром я отправилась в третью городскую больницу. Субботкин обо всём договорился, как и обещал. Я заглянула в ординаторскую, представилась, и навстречу мне поднялся высокий мужчина лет пятидесяти, в очках и колпаке, как у доктора Айболита. «Да-да, меня предупредили», — заверил он. «Сейчас Лариса Петровна вернётся с утреннего обхода. Она интересующую вас пациентку вела». Я поблагодарила мужчину, и устроилась на стуле, который он мне любезно предложил. Не прошло и пары минут, как в ординаторскую вошла женщина в белоснежном халате с безупречно уложенными темными волосами. Коллега кивнул в мою сторону и вышел, а я поднялась со стула. «Чем могу быть полезна?» — поинтересовалась она, когда мы остались одни. Хотела поговорить с вами о Лидии Лысенко. Она попала после аварии? Да-да, я помню. Что конкретно вы хотели бы узнать? Разрешены ли посещения больных в таком тяжёлом состоянии? Только близким родственникам в строго отведённые часы, ответила Лариса Петровна. Вы не помните, были у неё посетители? Её сыновья тут бывали каждый день, то вместе, то по очереди. Все надеялись, развела она руками. «Но мы не волшебники. Пациентка была очень тяжёлой. А был ли кто-то ещё? Её невестка, жена одного из сыновей. Она приезжала, но в палату мы её не пускали, не положено. Она в коридоре ждала, смотрела через стекло на пациентку».